Глава третья. Первую попытку проникнуть в благородное сообщество можно считать вполне удавшейся. Никто из семьи Нора не оказался возмущен тем, что я представляюсь дворянином, не имея на то никаких внятных оснований. Оснований по местным законам и понятиям. Однако понятно, что именно мой случай совсем из ряда вон выходящий. Ну, доказывать мне отсутствие оснований в личном разговоре попахивает оскорблением со всеми вытекающими последствиями. Дружины за спиной у меня, конечно, пока нет, однако и на дуэль вызов легко получить за такое оскорбительное недоверие. Только вот от неблагородного воина его можно просто не принимать. Приказать своим стражникам отлупить наглого смельчака как следует, чтобы до полной потери сознания и пульса. Со всеми отсюда вытекающими последствиями, что придется использовать свои сверхспособности и светиться на все баронства, после чего покидать их в сильно спешном порядке. То есть просто удирая из всех сил или просто поддаваться к разбойникам, но и там не светить своими способностями к тайному знанию и среди них много людей сильно верующих, замучишься всех побеждать. Так что нужно соблюдать определенный баланс и самому на проблемы не нарываться, но и оскорбления не спускать, что очень непросто, когда ты одиночка и никого не знаешь. Этому я ищу, или можно сказать, что вербую союзников в довольно влиятельном норе и стремили. Если хотя бы он станет принимать меня как благородного человека, все остальное пойдет гораздо проще, тем более, что у него тоже есть свои союзники среди остальных норов. Не может их не быть у такого продуманного взрослого мужчины. Для полноценного вывода, как полное признание или отрицание моей благородности, требуется большое общественное мнение, как минимум. Тут никаких полутонов быть не может, или признают, или уже ничего не изменить. Тогда мне придется в королевство перебираться, учить заново язык и снова оказаться чужаком, Ну хотя бы в баронство, на ту сторону гор для начала. Не такой уж и плохой вариант, все же без все всеединого бога. Но баронство со стороны империи получше и попроще для меня теперь, особенно если считать с уже имеющимся у меня примерно на четверку знанием языка, с возможным быстрым обретеньем дворянского звания. Это явно облегчит путь наверх. Но оставаться в баронствах после такой неудачной попытки пробраться в дворянское сословие точно не стоит. Этого мне не забудут, и все больше будет недовольных таким преуспевающим соседом, которого можно легко обидеть. Со мной такое дело не пройдет, но и убивать тогда уже придется в массовом порядке все больше и больше с каждым днем. Сейчас... Мое поведение все же не признали, как ничем не оправданную выходку от крайне наглого воина в отставке. Это я наглядно вижу в сознании семьи Нора. Сам он заметно заинтересован моими словами о каких-то чудесных инструментах и возможном совместном производстве. Ведь если я пришел из другого мира, то какие-то вещи у нас могут быть более развитыми, а это уже солидные доходы для потенциального компаньона». Супруга его активнее всех пыталась присмотреться к моим манерам. Наверное, это муж я попросил. Однако то, как себя сейчас ведут за столом самые обыкновенные современные граждане, довольно сильно по культуре поведения превосходит эти времена даже в самых благородных семьях. Поэтому под воздействием моего умения и моей общей культуры поведения она довольно нехотя, но все же допустила такую возможность. С вином и жареной свининой я справился легко и непринужденно, беседу поддерживаю, как могу, с набитым ртом, как все просто людины здесь, не разговариваю, не чавкаю и не вытираю рот рукавом, вилку с двумя зубцами использую, как будто родился с ней в руке, мясо нарезаю микрокусочками и аккуратно кладу в рот, ни разу не уронил на скатерть. Полотняную салфетку для уголков рта использую постоянно, чуть она запачкалась, сразу же скидываю ее прислуги и дожидаюсь новой. Явно по манерам выгляжу, э, но ну, очень благородным, хотя почти ничего про местный этикет не знаю. Однако хорошо видно, что превосхожу в культуре поведения за столом именно эту семью и все остальные, наверное, тоже». Только я отчетливо понимаю, что на самом деле Нору и его семье очень хотелось узнать, что там случилось с беглецами-дружинниками из самых первых уст, а теперь самого главного, потому что единственно выжившего участника побоища. Первыми во всех баронствах услышать подробный рассказ от непосредственного свидетеля, который сразу признался, где набрал столько дорогой техники, типа арбалетов, в трофеи. Поэтому они бы... И крестьянина, окажись он в роли свидетеля гибели бандитов, приняли. За стол с собой, конечно, не посадили и вином не баловали. Так бы выслушали и выпросили подробно около донжона замка. Выслушали бы и отправили на кухню, чтобы накормили в волю низкое сословие за отличные новости, которые всем очень понравились что здорово напугавшие всех местных дворян бандиты отнюдь не живут где-то в империи красиво в свое удовольствие, весело прогуливая награбленное добро, а сурово гниют под открытым небом на безвестной лесной поляне, рассматривая выклеванными стервятниками глазами равнодушное небо. Не столько уж они и награбили на самом деле. Хотя, может, просто я не все нашел в трофеях. Золото могли и прикопать где-нибудь на стоянке, ответственные за него люди. Поэтому я и начал свое знакомство с местным баронством с такой всем интересной новостью, пока являюсь ее единственным и эксклюзивным владельцем. Очень желательно бы всем зрителям услышать, что бунтовщики долго мучились перед смертью, ибо такой исход здорово всех успокоит и обнадежит. Будет что рассказать своим дружинам и прислуге с крестьянами. Тогда новые потенциальные бунтовщики остерегутся покушаться на своих хозяев, а в лучшем случае просто тихонько сбегут из баронств, не творя насилия и грабежи. Как именно умерли последние стражники, я, конечно, правдиво не стал никому рассказывать. Не тот этот случай, что троих из них принесли в жертву вновь ожившему падшему богу, Кого-то я сам лично, кого-то остальные неудачники, кому-то сломала мозги разъяренная умирающая тварь в своем последнем усилии, кого-то добил я собственной персоной, чтобы просто не оставлять лишних свидетелей своих вполне таких преступных деяний. Зато подробно рассказал, как я с дружиной Нора внезапно обрушились на их стоянку, как мы принялись убивать растерявшихся бандитов. Дружина этой теперь тоже совсем не осталась в живых, Те же, кто приехал за ними, ничего толкового и меня разоблачающего не расскажут. Ну, пропали все дорогие трофеи и много качественного оружия. но нет в кошелях ни одной золотой или серебряной монеты. Кто-то успел собрать все это добро и незаметно исчезнуть, чтобы потом продать на рынке в Кворуме. Да, там я здорово засветился. Наверняка, что Нор, потерявший сына и лучшую половину дружины... «Узнает про меня все подробности, поэтому мне необходимо исчезнуть здесь именно как Сергилу, сыну Кирилла, и объявиться в баронствах уже как Рауль Доброжелон, сын, например, самого Атоса Портоса де Арамиса. Связать меня в том же ликворе с этими делами без проблем свяжут, тем более что я в кворуме слишком хорошо наследил» именно как тот высокий воин в отставке, поэтому и переезжаю я спешным порядком из империи в баронство, чтобы попробовать скрыть свои следы. Впрочем, за смерть семерых активных бандитов из местного преступного сообщества города Кворума имперские власти мне еще спасибо должны сказать и выдать награду положенную, э, только я не сильно тщеславный, обойдусь без этой цацки и небольшой суммы легко. Да и преступное сообщество города уже легко возместило понесенную потерю. Боюсь только, что благородный Нор из лесной глухомани, потерявший своего любимого наследника и половину дружины, да еще оставшиеся бесположенных трофеев, очень нескоро забудет про такого везучего отставного воина заметно высокого роста. Мертвое тело, которого не обнаружено нигде. Так что есть вариант его настойчиво поискать по соседним городам и землям. Хорошо, что у него денег сейчас точно нет, чтобы нанимать серьезных людей для моего поиска. Там у него сплошные убытки по всем фронтам получились. Хотя какая казна осталась в распоряжении этого нора, мне вообще неизвестно. Может и хватит на какие-то поиски. На моем личном счету ровно восемь бунтовщиков. Как раз оба арбалетчика. Поэтому я такие трофеи по праву забрал себе. Так достаточно скромно сказал я про свой вклад. Остальные дружинники разменялись один к одному с бунтовщиками, поэтому я и остался в единственном числе среди живых. Все же простые воины местного нора оказались совсем не так хороши в бою, как прирожденный дворянин. С этим утверждением спорить никто не станет. Это самая такая правда, что воинов лучше дворян здесь просто нет. И теперь понятно, почему не нашлось конкурентов на дорогие вещицы из трофеев. Просто потому, что все как-то очень внезапно и окончательно погибли. Заявить о себе как непревзойденном бойце будет тоже не лишним. Хотя недоверие в головах Нора и его супруги я почувствовал явно к таким небывалым цифрам. Они-то примерно понимают, что к чему в таких делах бывает. Только я же не утверждаю, что всех своих противников за один раз убил. Все в процессе произошло, все не так просто получилось, за примерно 4 часа сраженья по времени, с погонями и быстрыми отступлениями из-за опасно направленных в мою сторону арбалетов. Дочки ни о чем таком подумать не успели. Они вообще на человека в одежде простого воина, как на какую-то личность, внимания не обращают никакого. Нет у них рефлекса на молодого человека, если он не так одет, как положено в местном дворянском обществе. Это я хорошо понимаю. Да, здесь явно встречают по одежке. Еще раз пробормотал я, нахлестывая лошадку в сторону предгорного леса. Спускаюсь вниз на равнины, проезжаю через рощи могучих лиственных деревьев, похожих на дубы и грабы по неплохой дороге. Пока никаких засад не чувствую. «Ну и хорошо. Навстречу попадаются караваны, везущие зерно и овощи. Народ с интересом посматривает на меня в одиночестве катящегося по дороге. Про имеющихся в здешних чащах большие банды отчаянных разбойников все наслышаны, поэтому следуют строго с охраной и постоянно напряженно поглядывают по сторонам. Однако я не совсем бесстрашный». Один арбалет я держу заряженным все время, прикрыв его сеном и настораживаю все остальные один за другим каждые пять минут, чтобы не попортить тетиву. И чтобы тренировать свои руки и спину, давая определенную нагрузку через равные промежутки времени. Как хорошо обучился этому делу в спортзале. Физическая сила приподнята у меня до 12 пока. Больше, наверное, смысла нет ее поднимать. Ментальная сила и внушение тоже, энергия на максимуме, аж 36 единиц. А нет, уже всего 30 вижу в таблице. Поизрасходовалась она сильно во время довольно долгого убеждения Нора с его семьей. Хорошо бы уже от кого-то подзарядиться, кто меня попробует как-то серьезно обидеть, а грабитель просто убить. Но на хорошо оживленной дороге никаких засад не чувствую. Явно разбойники поближе к горам здесь водятся, совсем нарожен так близко к имперским землям не лезут. Только я так подумал, когда встречный обоз скрылся за поворотом. Как почувствовал, чей ты сильно такой заинтересованный взгляд, откуда-то сверху на своей персоне. Нет, заинтересованный скорее на моей лошадке на самом деле. Метрах в ста от меня. Где-то довольно высоко в горах, около дороги, меня рассматривают и, наверное, что поджидают, сколько-то разбойников. Один, два, три, четыре... Больше не могу сосчитать, но понимаю, что немного больше людей там собралось. Какая-то небольшая банда, которая сама побаивается проезжающих с охраной, поэтому засела на почти неприступном косогоре. Я пока натягиваю арбалеты один за другим, и через минуту у меня уже насторожены все три, пока прикрытые тонким слоем сена. Не хочу спугнуть возможных носителей нужной мне энергии. Хотя что должно случиться, чтобы несколько разбойников испугались напасть на одинокого путника? Но это только если кто-то поднимается караваном в горы навстречу или догоняет меня, Но время уже перевалило далеко за половину дня, теперь в горы никто не едет. С равнин с раннего утра караваны тянутся. Все знают про возможное нападение большой банды, поэтому стремятся к ночи добраться до первого баронства, где построен постоялый двор, и какая-то дополнительная защита от местного нора имеется. Так что по поведению засадников и будет понятно, если кто-то поблизости со мной. Им-то с такой верхотурой все отлично видно, кто где едет. За много километров видят, или местных лик. Нет, никого не обнаружили, поэтому начали спускаться вниз. Через минуту я сразу подал лошадку вплотную к другой стороне дороги. Каньон не очень широкий, всего метров пять в нижней его части по ширине выйдет. Но уже не такие горы вокруг, скорее высокие холмы, на метров пятьдесят по высоте имеют. С разбегу на меня точно не прыгнут. Придется им спускаться долго и осторожно по такой круче. Достал, уже не скрываясь, подзорную трубу из футляра и теперь рассматриваю злодеев, как в прицеле. А, трое лезут прямо ко мне, и видно, что окажутся немного сзади повозки, чтобы я, значит, начал от них удирать. Трое быстро пошли дальше по высоте и будут ждать меня где-то впереди, когда я с повернутой головой назад подставлюсь под удар дубины. Да, в руках разбойников нет ни копий, ни мечей, что вполне понятно, только дубины, вилы и колья виднеются, луков и тем более арбалетов не видно». Совсем бедная банда на меня нападает, собирается напасть. Ну, тут и у удачливых разбойников, дорогих стреляющих машинок не найдется. Максимум только слабые охотничьи луки в ассортименте имеются. Да это и по внешнему виду понятно. Сами они страшно грязные, в каких-то лохмотьях, худые, заросшие бородами и увековенчатые шапками грязных волос. Изнеможденные рожи бандитов прямо кричат о том, что волю мужики не жрали уже несколько дней или даже недель. И теперь их интересует первым делом не мое богатство или оружие с тем добром, что найдется в мешках, а просто жареная на костре конина, которой они мечтают обожраться волю уже через какой-то часок по времени. Маленькая банда из самых таких бедолаг по жизни, которых в местные солидные преступные сообщества просто не взяли. Сказали идти обратно туда, откуда в горы пришли. Вот они и пытаются выжить на краю горной местности, нападая на посильные им цели. А уж посильнее одинокого путника никого и нет. Не бывает на этой дороге. Заметив, что я их спокойно разглядываю в какую-то приспособу, Эта троица завыла дикими голосами и начала быстрее перебирать ногами в сильно неприспособленных к такому спуску разваливающихся онучих. И сами меня пугают, как могут, конечно, и своим сигнал подают, чтобы спускались быстрее, ведь жертва уже испугана и скоро принесется в настороженную засаду. «Придет всех убивать, мне энергия нужна, да и нет у меня выбора, сами они от меня не отстанут». Но убивать с толком для моего дела, хотя мне она очень не нравится. Только деваться некуда, выживать именно так придется, убивая тех, кто этого однозначно достоин, и подпитывая себя их предсмертной энергией. Но эти уже никого не убьют и не изнасилуют. Почищу немного мира от скверны, специально не задумываясь о том, почему они здесь оказались и так ли в чем-то виноваты. Один как-то не удержался на склоне, увидев, что сильно отстает от первых двоих, начал перебирать особо быстро ногами и сорвался вниз. Только пыль с прожаренных безжалостным светилом глиняных склонов взлетела, когда он крутанулся и первый раз ударился о почти вертикальную поверхность с редкими кустами. Крутанулся еще раз в воздухе э -э -э, и очень неудачно приложился на камни на дороги. «Минус один», — отметил я. Так упал, что можно про него пока забыть. Прям на голову, да еще спиной ко мне. Оставшиеся двое завыли еще сильнее и ловко одним прыжком спрыгнули с почти вертикальной стены на горизонтальную поверхность. Присели там сначала, и вот уже бегут за мной вслед. Я как раз отъехал от них на пару десятков метров. Не стал я спрыгивать и работать копьем. С моей силой каждый удар окажется смертельным, а мне не нужно торопить их смерти поэтому выпустил и одному, и второму по болту в животы с 10 метров. Так что, как не пытались косматые разбойники добросить до меня свои сучковатые дубины, ничего у них не вышло. Попадали дубины в пяти метрах за удаляющейся повозкой, а незадачливые бандиты с внезапно утомленным видом опустились на дорогу, пытаясь сделать это как можно осторожнее и бережнее. Я пока отвернулся от них. Трое злодеев впереди тоже уже спустились и несут с мне навстречу большими прыжками. Сам очень сосредоточенно перезаряжаю арбалеты и успел как раз, когда первый разбойник схватил заржавшую лошадку под узцы, а двое других, каждый со своей стороны, бросились ко мне. У одного в руках вилы, поэтому он болт получает первым. Второй с колом немного запоздал и был осчастливлен следующим выстрелом. Стреляю всем в живот, чтобы не промахнуться и сразу обездвижить своих жертвы. После этого спрыгиваю с повозки, пинаю по голове одного бедолагу и бегу к разбойнику, держащему лошадь, пока он не понял, что остался в суровом одиночестве. Низкорослый мужичонка получает острием копья прямо в бок. Я почти насквозь пробиваю его чудушное тело и тут же приседаю над ним, отпуская древко. Одной рукой удерживаю перепуганную лошадку, второй ощупываю его одежду. Ну, делаю такой вид, что ощупываю, мне у него нечего искать, а его дрянной нож на длинной палке тоже никому не требуется. Он вылетел из руки после удара копья и теперь валяется в паре метров от скребущего ногами по пыльной дороге мужичка. Заглядываю на другую сторону повозки и вижу там... «Удаляющиеся ноги второго подстрелянного. Этот явно не спешит воевать дальше, а отступает к своим. Не знает еще, что свои тоже уже не того. Не боевые перцы теперь. Вот так, нагнувшись над телом, которое стремительно покидает жизнь, я ловлю ее эманации и чувствую себя, как будто какой-то наркотик употребляю». Такое чувство, честное слово, но я жду его осмысленно. Уже хорошо понял, что мне требуется для своего личного развития и развития своей таблицы. Которая вообще система, но тварь приучила меня называть ее так. И нет никакой разницы, как не ни назови. Никого больше вокруг не чувствую. Но это не точно. Могут за мной сейчас из двух трех сотен метров подсматривать кто-нибудь. Испугавшийся или больной разбойник, например, Бабы еще, которые подруги боевые. В общем, любые случайные свидетели. А вот такие мои замирания над телом убитым или умирающих очень нехороший признак. Поэтому я делаю вид, что ощупываю эти грязные лохмотья и еще трачу какое-то время, когда стаскиваю пояс с первой жертвы. Но ну, это самое обычное дело. Такая мародерка всегда связана с добычей поясов. Проходит полминуты. Чедушный мужичонка. Отходит совсем. Я ловлю последние эманации. С него больше ничего не идет. Потом я выпрямляюсь, смотрю на обоих подстреленных по очереди. Один совсем лежит на боку и бежать не собирается. Второй чего-то там ковыляет вдоль склона, держась одной рукой за живот, второй упираясь в землю. Далеко не уйдет, понимаю я, и схватив умершего, волоку его к повозке. Придется всех покойников собрать и отвезти куда-то до хорошие ямы или промоины. Здесь в каньоне ничего такого не видно рядом. Можно было бы собрать эту банду на повозке, чтобы сдать ее на въезде в Ликвиум. Но я не хочу привлекать лишнего внимания к своей персоне. Это во-первых. Во-вторых, если их проверит какой-то священник из храма всеединого бога, то не сможет ли он установить то поразительное обстоятельство, что жизнь из них забрали, очень плохим способом, по здешним понятиям, да еще прямо с помощью нечистой силы падшего демона зла, ну, как именно церковники называют эту мою знакомую когда-то тварь? Ответа на этот вопрос у меня нет, поэтому рисковать своим разоблачением... Точно не стану. Но и бросать просто на дороге будущих покойников не хочу. Опять возникнут вопросы, как я один с ними справился. Да и в-третьих, это придется тащить на повозке еще целые сутки страшно вшивые тела разбойников, чтобы получить примерно один золотой... Я таким мазохизмом вообще не собираюсь страдать, пусть этим займутся какие-то счастливчики, если найдут быстро их еще не полностью разложившиеся тела. Добивая ударом копья в шею второго бандита, также обшариваю его лохмотья, впитывая все то, что мне требуется. Закидываю оба тела назад по возке, потом возвращаюсь к лошади и привязываю вожжи к кустам, постоянно прислушиваясь к окружающему пространству. Нет, вроде никого кругом. Потом догоняю третьего, который уже кое-как добрался до первой тройки, но тут совсем обессилил, когда понял наглядно, что помощи ждать неоткуда. Добиваю его и потом еще двоих, проводя такие же манипуляции над телами с той же маскировкой. Шестой успел уползти метров на сто, даже вверх по дороге, пришлось его долго догонять и потом сделать все то же самое. Теперь у меня энергия заполнена даже. Не на тридцать шесть, а на все тридцать восемь единиц. Как я успеваю посмотреть, прижавшись к склону и прислушиваясь снова к окружающей меня действительности? Ничего себе! Получается, что не нужно убивать сотни людей, чтобы поднять одну единицу характеристик. Это значит, что раньше львиная доля тех же эманаций уходила падшему богу, «А теперь я сам занял его место в таблице и пока вообще все забираю себе». «Раньше этого как-то не замечал в суете постоянной». «А вот теперь, с изменением устоявшихся значений, быстро это дело увидел». «Другие понятные характеристики тоже изменились на одну единицу, значит, поглощение посмертных эманаций питает не только одну энергию». «Хотя... нет...» Еще одна из непонятно обозначенных характеристик изменила свое значение, которое пятая по списку. Она тоже стала выше, хоть на одну единицу, но выше. Уже двадцать пять двести показывает в таблице. Да чего же тупая тварь оказалась? Не смогла все характеристики на местный язык перевести. Вот и сдохла закономерно. Потому что просто тупая. Ругаюсь я нападшего бога. Дорога в обе стороны остается все так же пустынной поэтому я разворачиваю лошадь и еду собирать тела неудачников, складывая их на повозки. Теперь мне уже опасаться или скрывать нечего. Отбился от маленькой банды и могу делать с телами все, что мне захочется. Отдельно бросаю пояса, Муразик выглядывает из своего гнезда, принюхивается к сильно пованивающим трупам и с недовольным видом получает свою законную порцию мяса. Не нравятся ему такие соседи. Да и мне тоже, а лошадки особенно, сильно потяжелевшая повозка. Поэтому далеко их не везу, а, проехав с километр, нахожу глубокую ливневую канаву под склоном, куда избрасываю тела. Присыпаю сверху землей, сколько могу разрыхлить и навалить копьем, протираю руки крепкой настойкой, заранее запасенной, потом запрыгиваю на повозку и качусь дальше, проверяя пояса голодранцев-разбойников».